На то ведь и мое призвание, Чтоб не скучали расстояния, Чтобы за городской гранью Земле не тосковать одной. Для этого весною ранней Со мной сходятся друзья, И наши вечера прощания, Пирушки наши завещания, Чтоб тайная струя страданья Согрела холод бытия.